ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ После задержки на 50 минут в Макдональдсе они добрались до Лас-Вегаса за 4 часа. Завернули в аэропорт макаран поставили машину в гараж и достали из багажника свои кейсы и сумки. Пока Эдгар ожидал на улице, Босх зашел в зал и у стойки Херца взял на прокат автомобиль. Когда они приблизились к зданию полицейского управления метро, было уже почти половина пятого. В помещении Босх увидел сидящего за столом Айверсона. Тот разговаривал с Бакстером. Айверсон улыбнулся, но Босх не обратил внимания и направился в кабинет Фелтона. Капитан занимался бумагами. Босх постучал в открытую дверь и вошел. «Босх, куда вы запропастились?» Работал. «Это и есть ваш прокурор?» «Нет, это мой напарник, Джерри Эдгар. Прокурор прилетит утром». Эдгар и Фелтон обменялись рукопожатием, но капитан продолжал смотреть на Босха. «Можете ему позвонить и передать, чтобы не беспокоился?» Босх испытующе взглянул на капитана. Теперь он сообразил, почему улыбался Айверсон. Что-то произошло. «Капитан, у вас всегда в запасе сюрпризы», — промолвил Босх. «Что на сей раз?» Фелтон откинулся на спинку стула. На столе перед ним лежала потухшая сигара. Один конец был изжеван и в слюне. Капитан схватил ее и зажал между пальцами. Он явно играл, старался вывести босха из себя, но тот не клюнул на его удочку. «Ваш приятель Гошен пакует чемоданы». Он не стал возражать против экстрадиции? «Да, начал соображать, что к чему». Босх сел на стул напротив капитана. Эдгар справа от стола. «Дал отставку адвокату Микитарино и нанял своего. Не бог весть, какая перемена, но, по крайней мере, парень станет блюсти его интересы». с «Чего он так поумнел? Вы рассказали ему о результатах баллистической экспертизы?» «А как же?» «Взял за шкирку и объяснил, что счет не в его пользу». «И еще показал, как мы превратили его алиби в дерьмо». «Вот так-то, босх!» «Мы не просиживаем штаны». «Трудились вовсю, чтобы сломать для вас парня». Он утверждает, будто в ночь на пятницу не покидал кабинет, пока не ушел в четыре домой. Мы обследовали его кабинет и выяснили, что там имеется задняя дверь. Он мог свободно покинуть клуб. Никто не видел его с тех пор, как ушел Тони Алисо, вплоть до четырех, когда гашен закрывал дверь. Вполне достаточно времени, чтобы успеть завалить Тони и вернуться последним рейсом. На его беду одна девица, которая танцует под именем Модости, сцепилась с другой и пришла на нее пожаловаться. На стук ей никто не открыл. Она обратилась к Гусси, заявила, что хочет видеть босса. Тот ответил, что босса сейчас нет. Это произошло около полуночи. Что сказал по этому поводу Гусси? Ни черта. Мы и не ждали ничего. Но если он запрется и решит обеспечить Гошину алиби, его легко смешать с грязью. У Гусси судимости, начиная с седьмого класса школы. «Хорошо, забудем о нем». «Что с Гошеном?» «Мы его вытащили и объяснили, чем располагаем. Предупредили, что его время на исходе. Пора принимать решение». И он его принял. Сменил адвоката. Это явный сигнал. Он готов к сотрудничеству. Следовательно, он наш. Он, Джой Маркс и еще несколько крупных бандитов города. Наш самый крупный улов из этой компашки за 10 лет. Все будут довольны». Босх встал. Эдгар последовала его примеру. «Во второй раз мне удружили». Босх сдерживался изо всех сил. «Надеюсь, в третий не собираетесь?» «Где Гошен?» «Остыньте, Босх!» — отозвался капитан. «Мы делаем общее дело». «Он здесь или нет?» «В комнате для допросов». «Когда я туда заглядывал, с ним был Уэйс. Алан Уэйс, его новый адвокат». Гошен сделал заявление. «Разумеется, нет. Уэйс сообщил нам условия. Никаких переговоров, пока его не перевезут в Лос-Анджелес. Иными словами, он отказывается от протеста против экстрадиции, и вы забираете его с собой. А там старайтесь, колите. С завтрашнего дня мы вне игры. До того момента, когда вы приедете за Марксом, мы вам поможем. Я давно ждал этого дня». Босх покинул кабинет, не проронив ни слова. миновал помещение детективов, не оглянувшись в сторону Айверсона, и повернул в дальний коридор, куда выходили двери, комнат для допроса. Поднял откидной щиток на маленьком окошке камеры и увидел за столом гашена в синем тюремном комбинезоне и напротив плюгавого человечка в костюме. Босх постучал в стекло, подождал и открыл дверь. «Адвокат, мы можем поговорить в коридоре?» «Вы из Лос-Анджелеса?» «Вовремя!» Адвокат поднялся. Босх бросил взгляд на Гошена. Великан был прикован наручниками к столу. Прошло не более 30 часов с тех пор, как Босх видел его, однако люк Гошен изменился до неузнаваемости. Плечи обвисли, в глазах пустота. Так смотрят в ночь, стараясь угадать будущее. Но как будто не замечал Босха. Детектив подождал, когда Уэйс выйдет и притворил дверь. Адвокат был примерно того же возраста, что и Босх. Аккуратная прическа, ровный загар. Босху показалось, что у адвоката на голове парик. Он носил очки в золотой оправе. За несколько секунд Босх успел составить мнение о нем и решил, что Гошен сделал правильный выбор. После нескольких слов приветствия Уэйс приступил к делу. «Мой клиент не станет протестовать против экстрадиции. Однако, детектив, действовать следует быстро». Мистер Гошен не чувствует себя в безопасности даже под замком в полицейском управлении метро. Я надеялся, что у нас появится возможность отправиться в путь до слушания. Но теперь слишком поздно. Завтра в девять утра я буду в суде. Это оговорено со здешним прокурором мистером Липсоном. В десять вы можете вести моего клиента в аэропорт. «Постойте, адвокат!» — вступил в разговор Эдгар. «Откуда такая спешка?» потому что Люк узнал о результатах баллистической экспертизы? Или потому, что об этом дошло до Джоя Маркса, и он решил, что ему лучше обрубить концы?» «Ему ведь легче сделать это здесь, чем в Лос-Анджелесе», — добавил Босх. Уэйс посмотрел на них так, словно перед ним возникли неизвестные доселе формы жизни. «Мистер гашен понятия не имеет ни о каком обрубании концов. А я, со своей стороны, надеюсь, что это всего лишь ваша излюбленная тактика запугивания». «Мой клиент знает одно. Ему пытаются приписать преступление, которого он не совершал. Мистер Гошен намерен сотрудничать с полицией, но не здесь, а в другом месте. Лос-Анджелес — единственный приемлемый вариант». «Мы можем с ним поговорить». «Мистер гашен не скажет ни слова, пока не прибудет в Лос-Анджелес. Там его интересы будет защищать мой брат. Сол Уэйс. Очевидно, вы о нем слышали». босс слышал... однако покачал головой. «Надеюсь, он успел связаться с вашим мистером грексоном Таким образом, детективы, вполне понятно, что вы тут просто курьеры. Ваша задача — погрузить завтра утром мистера Гошена в самолет и в сохранности доставить в Лос-Анджелес. А затем, скорее всего, он окажется вне ваших забот». «Вот уж не думаю», — усмехнулся Босх. Он открыл дверь в камеру для допросов. гашен поднял голову. Босх приблизился к столу, наклонился и оперся о крышку ладонями. Но прежде чем он успел что-либо сказать, сзади подскочил Уэйс и быстро проговорил. «Люк, не произносите ни слова!» Босх не обратил на него внимания и продолжал смотреть на Гошена. «Лаки, я лишь хочу немного доверия. Ты ждешь, чтобы я забрал тебя в Лос-Анджелес, обеспечил безопасность, и тогда ты мне что-то сдашь. Ответь на один вопрос». — Где? — Люк. Он в любом случае обязан отвести вас. Не поддавайтесь на его уловки. Я не могу вас защищать, если вы не станете меня слушаться. — Где Лейла? — задал вопрос Босх. — Я не уеду из Лас-Вегаса, пока не пообщаюсь с ней. и Если надеешься смотаться отсюда завтра утром, я должен поговорить с ней сегодня вечером. В квартире ее нет. Вчера я беседовал с ее компаньонкой Пандорой. Она заявила, что уже пару дней не видела Лейлу. «Где она?» «Не произносите ни слова!» Воскликнул Уэйс. «Детективы, если вы оставите нас одних, я посовещаюсь с клиентом и думаю, он согласится ответить на этот вопрос». Босх шагнул в коридор, сунул в рот сигарету, но не закурил. «Чем так важна эта Лейла?» спросил его Эдгар. «Мне необходимо понять, как она вписывается в общую картину». Босх не признался, что на незаконно записанной пленке слышал, как Лейла разговаривала с Алисо по телефону и по поручению Гошена выясняла, когда тот приедет в Лос-Анджелес. На допросе Босх вытянет это из нее, не показав, что заранее знал. «Своеобразный тест», — сказал он Эдгару. «Посмотрим, до какой степени готов сотрудничать гашен Адвокат вышел из камеры и закрыл за собой дверь. «Если вы еще раз попытаетесь завести с ним разговор...» в то время как я советую не отвечать, у нас вообще не будет никаких отношений. «Какие у нас отношения?» удивился Босх, а вслух промолвил. «Так он собирается отвечать?» «Не он, а я». Он сказал, что когда эта девушка поступила на работу в клуб, он несколько раз подвозил ее домой. Однажды она попросила высадить ее в другом месте, поскольку в квартире ее поджидал человек, с которым она не хотела встречаться. «Это дом?» В северном Лас-Вегасе. Девушка выросла там. Гашан не знает точного адреса, но говорит, что дом стоит на углу Донна Стрит и Лилис Стрит. Северо-восточный угол. Это все, что ему известно. Боск достал блокнот и записал название улиц. Спасибо. Раз уж вы держите в руках блокнот, предложил Уэйс. Пометьте зал судебных заседаний номер 10. Завтра в 10:00 утра мы появимся там. Надеюсь, вы приняли меры предосторожности для безопасной перевозки моего клиента в Лос-Анджелес». «А на что же еще годятся курьеры?» «Извините, детектив. Вырвалось в запале. Не обижайтесь». «Нисколько». Босх сел за свободный стол, позвонил в компанию Southwest Airlines и перенес заказ на обратный полет с трех дня на 10.30 утра. Он не смотрел на Айверсона, но чувствовал, что тот наблюдает за ним». Затем Босх заглянул в дверь кабинета Фелтона. Капитан говорил по телефону. Босх шутливо отдал ему честь и молча ретировался. Во взятой на прокат машине они с Эдгаром решили, что прежде чем искать Лейлу, надо заехать в тюрьму и сделать необходимые приготовления для транспортировки их подопечного. Тюрьма располагалась рядом со зданием суда. Отвечающий за освобождение сержант Хэкет пояснил, где и как детективам передадут гашена Но поскольку с пяти часов утра заступала новая смена, на следующий день Босху и Эдгару предстояло иметь дело с другим сержантом. Однако, несмотря на это, босс порадовался, что заранее узнал правила. Они посадят Гошена в автомобиль в закрытом и безопасном помещении. Гарри был уверен, что осложнений не возникнет, по крайней мере здесь. Руководствуясь указаниями Хэкета, детективы отправились в соседний район Северного Лас-Вегаса, и нашли дом, возле которого гашен когда-то высадил Лейлу. Он оказался небольшим, по типу бунгало, с алюминиевыми тентами над окнами. Под навесом стояла Мазда. Дверь открыла пожилая женщина. Ей было лет 65, но она хорошо сохранилась. Босх поднял значок, чтобы женщина рассмотрела его. «Меня зовут Гарри Босх, а это Джерри Эдгар. Мы приехали из Лос-Анджелеса ищем молодую женщину. Нам необходимо с ней поговорить». Она танцовщица, выступает под именем Лейла. Эта женщина здесь? Такая здесь не живет. Не понимаю, о чем вы. А мне кажется, понимаете. Буду благодарен, если вы нам поможете. Ее тут нет. А у нас иные сведения. Вы ее мать? Она пыталась со мной связаться. Так что ей нет смысла меня бояться или не желать со мной беседовать. Передам, если увижу. Можно нам войти? Не дожидаясь ответа, босс медленно, но настойчиво надавил на дверь. «Вы не имеете права!» Женщина поняла, что детективы настроены серьезно. В совершенном мире полицейские не стали бы прокладывать себе дорогу силой, но она жила не в совершенном мире. босс вошел и огляделся. В доме стояла старая мебель, которая уже пережила положенный срок службы. Вероятно, так и было задумано хозяевами, когда они ее покупали. Обычные диваны под стать ему стулья. На всем накидке, видимо, чтобы скрыть потертости. Допотопный телевизор снабжен круглой рукояткой для переключения каналов. На кофейном столике разбросаны бульварные журналы. «Вы живете одна?» «Да!» Женщина произнесла это так возмущенно, словно вопрос полицейского оскорбил ее. «А когда в последний раз вы видели Лейлу?» «Ее зовут не Лейла». «Как ее настоящее имя?» «Гретхен Александер». «А ваша?» «Дороти, Александр». «Где она, Дороти?» «Не знаю». «А когда ушла?» «Вчера утром». Босх кивнул Эдгару, и тот двинулся по коридору, ведущему в дальнюю часть дома. «Куда это он?» — сполошилась хозяйка. «Просто осмотреться», — успокоил ее Босх. «Присядьте и побеседуйте со мной. Чем быстрее мы закончим, тем скорее уйдем». Он указал на стул и стоял, пока женщина не села. Затем обошел кофейный столик и опустился на диван. Пружины оказались настолько продавлены, что он глубоко погрузился в сиденье, и даже вытянувшись вперед, чувствовал, что колени почти упираются в грудь. Босх достал блокнот. «Мне не нравится, когда шарят в моем доме», — заявила Дороти. «Он будет очень аккуратен. А вы как будто знали о нашем приходе. Откуда?» «Я знаю то, что сообщила мне она. Она сказала, что может явиться полиция». «Правда, не упомянула, что из Лос-Анджелеса». «Вам известно, почему мы здесь?» «Из-за Тони. Он уехал, и его убили». «Дороти, куда ушла Гретхен?» «Она мне не объяснила. Можете спрашивать сколько угодно, а все равно получите такой же ответ». «Это ее спортивная машина под навесом». «А чья же?» «Она купила ее на свои деньги». «Которые получала за то, что перед всеми раздевалась?» «Деньги есть деньги. Как бы их не зарабатывали?» Вошел Эдгар, вопросительно посмотрел на Босха, и тот кивнул в ответ. «Похоже, она здесь была. В доме есть вторая спальня. На прикроватном столике пепельница, полная окурков. В гардеробной на вешалках явно хранили одежду, но она исчезла. Птичка улетела!» Эдгар вытянул руку и раскрыл ладонь, показывая маленький снимок в овальной рамке. На нем Гретхен вместе с Тони лесо Они стояли обнявшись и улыбались в объектив. Босх обратился к Дороти. «Если она уехала, почему оставила автомобиль?» «Не знаю. Взяла такси?» «Улетела самолетом?» «Откуда мне знать, если я понятия не имею, куда она собралась?» Босх направил на нее указательный палец, словно пистолет. «Резонно. Она сообщила, когда вернется?» «Нет». «Сколько лет, Гретхен?» «Двадцать три». «Как она отнеслась к известию о смерти Тони?» «Она любила его. И теперь ее сердце разбито. Я за нее тревожусь. Думаете, она может что-то с собой сделать?» «Не представляю, что она может сделать. Она вам призналась, что любит Тони? Или вы сами догадались?» «Нечего мне догадываться. Она сама мне призналась. Они с Тони собирались пожениться». Гретхен в курсе, что Энтони Алисо был уже женат. «Да?» Но он ей объяснил, что его брак несчастливый, и развод — дело времени. Босх прикидывал в уме, правда это или нет. То не мог наобещать все, что угодно. Но входил ли развод в его намерения он обратился к напарнику. «Джерри, хочешь что-нибудь спросить?» «Только одно. Никак не могу понять, как мать разрешает дочери зарабатывать на жизнь, снимая с себя одежду. Джерри!» «У Гретхен талант, мистер». — возмутилась Дороти. — Мужчины съезжаются со всей страны, смотрят на нее и возвращаются опять и опять, чтобы еще разок взглянуть на Гретхен. А я вообще не ее мать. Та давным-давно сбежала и оставила Гретхен у меня на руках. У нее талант. А с вами я не желаю больше разговаривать. Убирайтесь из моего дома! Она вскочила, словно намереваясь подкрепить свое требование силой. Босх решил оставить последнее слово за ней, тоже поднялся и спрятал блокнот. «Прошу извинить за вторжение». Он достал из бумажника визитную карточку и подал Дороти. «Если будете разговаривать с Гретхен, попросите ее позвонить мне по этому телефону. Сегодня я буду в Мираже». «Ладно». Она взяла визитную карточку и проводила их до двери. На пороге Босх задержался и обернулся. «Спасибо, миссис александр «За что?» На обратном пути Босх и Джерри молчали. Затем Босх поинтересовался, что напарник думает разговоре с Дороти. «Наглая старуха. Я задал ей вопрос, чтобы посмотреть, как она станет реагировать. А вообще считаю, что Лейла или Гретхен — дохлый номер. Глупая девчонка, которую Тони водил за нос. Обычно водят за нос сами стриптизерши, а тут получилось наоборот». «Не исключено». Босх опять замолчал. Он больше не думал о недавнем допросе. С его точки зрения, работа на сегодняшний день закончилась. Настало время вспомнить об Эллен Руиш. У «Миража» он затормозил и остановился у входа. «Что с тобой, Гарри?» – удивился Эдгар. «Счет за «Мираж» упертая, может, и проглотит. Но она не запустит руку в полицейский кошелек, чтобы оплачивать услуги парковщика». «Я тебя высаживаю», – отозвался Босх. «Поеду, поменяю машину». «Завтра утром даже близко не хочу подъезжать к аэропорту». «Разумно», — откликнулся напарник. «Я с тобой. Здесь совершенно нечем заняться. Не тратить же деньги в игровых автоматах». Босх протянул руку, открыл перчаточник и нажал кнопку замка багажника. «Нет, я поеду один. Хочу кое о чем поразмыслить. Забирай свое барахло». Эдгар пристально посмотрел на него. Он хотел что-то сказать, но передумал и открыл дверцу. «Хорошо, Гарри? Потом поужинаем?» «Я тебе позвоню в номер». «Ладно». Когда он захлопнул крышку багажника, Босх вывернул на бульвар и двинулся на север по направлению к Сен-Савеню. Вечерело, и затухающий свет дня сменила неоновое зарево города. Через десять минут Босх оказался перед домом Эленор Уиш, глубоко вздохнул и вышел из машины. Он должен был узнать, почему она не поднимала трубку И не откликнулась на оставленное им сообщение. Но стоило Босху приблизиться к двери, как внутри у него что-то ёкнуло и словно закрутилось в тугой узел. Аккуратно сложенная записка, которую он засунул в щель между створкой и притолокой, так и осталась на месте. Босх зажмурился. Он чувствовал, как огромная волна вины, с которой он боролся, опять обрушилась на него. Однажды такое случилось. Босх позвонил Его звонок убил невинного человека. Это была ошибка. Он не мог предвидеть последствий, но трагедия произошла, и он всеми силами сопротивлялся сознанию вины. И вот теперь элинор Босх страшился того, что пряталось за дверью. Узнав у Фелтона ее адрес и номер телефона, он привел колесики в действие. Ужасное действие. Эллинор забрали в полицейское управление метро, и там рухнуло ее хрупкое чувство достоинства и вера, что все самое худшее позади. Он откинул ногой лежащий перед дверью коврик. Вдруг Эллина расставила под ним ключи. Но ключей не оказалось. Отмычки остались в перчаточнике машины, которая стояла на парковочной стоянке в аэропорту. Босх колебался всего мгновения. Сосредоточил взгляд в точке над ручкой замка, отошел на шаг и ударил в нее каблуком. Косяк треснул, и дверь распахнулась. Босх осторожно шагнул в холл. В гостиной он не заметил ничего необычного и поспешно заглянул в спальню. Неубранная кровать пуста. Босх минуту постоял, пытаясь привести в порядок мысли. Он сделал медленный выдох и начал дышать спокойно. элинор жива. Однако радость длилась недолго. Нахлынули новые сомнения и навязчивые вопросы. Почему она не позвонила? Осталось ли хоть что-нибудь истинное в их отношениях? «Есть тут кто-нибудь?» Раздался мужской голос. Босх догадался, что человек услышал, как он взломал дверь и вышел из квартиры. «Да, я полицейский». В гостиной стоял безукоризненно одетый мужчина в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Босх ожидал увидеть совсем не такого. «Детектив Босх?» Гарри напрягся и не ответил. «Один человек, который сейчас на улице хочет с вами поговорить». «Кто?» Он сам вам скажет и объяснит, какое у него к вам дело. Мужчина в черном костюме направился к двери, предоставив Босху выбирать, следовать за ним или нет. Гарри подумал и пошел. Перед домом стоял лимузин с работающим мотором. Мужчина в черном костюме сел на место водителя. Босх секунду помедлил и шагнул к лимузину. Машинально поднял руку и провел по пиджаку, пока ладонь не ощутила успокаивающие знакомые формы пистолета. В это время дверца автомобиля открылась, и его поманил человек с грубоватым смуглым лицом. Босх больше не колебался. Времени на сомнения не осталось. Он нырнул в просторный салон и устроился на сиденье. На ворсистых подушках расположились двое. Тот, что отличался грубоватыми чертами лица, был небрежно одет. Другой постарше в дорогой тройке, с туго завязанным на шее галстуком. Между ними в подлокотнике темнела небольшая коробочка. и в ней мерцал зеленый индикатор. Босху приходилось такие видеть. Электронное устройство засекало радиоволны подслушивающих устройств. Пока горел зеленый свет, находящиеся рядом люди могли относительно спокойно разговаривать и не волноваться, что их беседу запишут. «Детектив Босх!» — произнес человек с грубоватыми чертами лица. «Полагаю, Джой Маркс!» — отозвался Гарри. «Меня зовут Джозеф Маркони». «Чем могу служить, Джозеф Маркони?» «Просто хочу поговорить. Вы, я и мой адвокат?» Мистер тарина мужчина в тройке кивнул. «Слышал, вы лишились сегодня клиента?» «Это мы и хотим обсудить», промолвил Маркони. «У нас проблема. Как вы узнали, что я здесь?» «Мои ребята за вами наблюдали, и мы решили, что вы сюда непременно вернетесь». — Тем более вы оставили записку. — Значит, за ним следили. Босх прикидывал, когда началась слежка. Он догадался, какую сделку ему предложат. — Где Эленор Уиш? Маркони посмотрел на адвоката и снова перевел взгляд на Босха. — Эленор Уиш? — Не знаю такую, но думаю, что объявится. — Что вы от меня хотите, Маркони? — Маркони. «Спокойно побеседовать. У нас проблема, и я желаю ее разрешить. Я намерен сотрудничать с вами. А вы?» Повторяю вопрос. «Что вы от меня хотите?» «Хочу разобраться, пока не слишком поздно. Вы хороший человек, детектив. Я интересовался вами. У вас есть понятие о морали, я это ценю. Кодекс морали необходим, чем бы ты в жизни не занимался». «У вас он есть. Но вы на ложном пути. Я не имею, кто ни алисон никакого отношения». Бос усмехнулся и покачал головой. «Послушайте, Маркони, мне ни к чему ваше алиби. Будь оно хоть железным, мне на него наплевать. Я понимаю, что вы способны спустить курок за 350 миль. Все сделано на расстоянии». «Детектив, вы ошибаетесь». Не представляю, что наплел вам этот мерзавец, но все это ложь. В деле Тони я абсолютно чисты мои люди тоже. Я просто даю вам возможность вовремя исправить ошибку. И каким же образом мне ее исправлять? Не доглядеть за Лаки, чтобы, когда перед ним откроются ворота тюрьмы, вы посадили его к себе в лимузин, вывезли в пустыню, и больше его никто никогда не видел? А вы полагаете... Что еще увидите ту дамочку, бывшего агента ФБР?» Босха захлестнула ярость. Молниеносным движением он выхватил пистолет, подался вперед, взял Маркони за толстую золотую цепь и притянул к себе. Дуло оружия впилось бандиту в щеку. «Что ты сказал?» «Полегче, детектив, Босх». Адвокат Тарина предостерегающе положил ладонь на его руку. «Не стоит совершать необдуманных поступков». «Руки прочь!» «Я лишь хотел разрядить обстановку». Босх откинулся на спинку сиденья, но продолжал целиться в Маркони. Дуло пистолета оставило на коже вмятину, на щеке блестела капля оружейного масла. Маркони вытер щеку. «Где она?» — спросил Босх. «Я слышал, она собиралась уехать на несколько дней. Вовсе ни к чему так психовать, ведь мы же друзья. Я уверен, она вернется». А теперь, когда я понял, насколько вы к ней привязаны, лично прослежу, чтобы она вернулась. В обмен на что? Хекет все еще дежурил в тюрьме. Босх сказал, что ему необходимо переброситься с Гошеном парой слов относительно мер безопасности. Сержант поухал-поахал, мол, не по правилам, чтобы заключенных посещали в неурочные часы. Но Босх не отступал. Он знал, какие делались послабления местным. И Хекет, наконец, сдался. посадил его в комнату, где адвокаты встречались со своими клиентами, и велел подождать. Через десять минут он ввел туда гашена и приковал наручниками к столу, а сам сложил руки на груди и встал за спинкой. — Сержант, мне необходимо побеседовать с ним наедине, — произнес Босх. — Не имею права. Это вопрос безопасности. — Не будет никакого разговора, — бросил арестованный. — Сержант, «То, что я скажу этому человеку, может подвергнуть вас опасности, если станет известно, что вы меня слышали. Зачем лишний раз рисковать, неужели мало неприятностей? Вы меня понимаете? Пять минут — это все, что мне требуется». Хекет с минуту раздумывал, а затем молча вышел. «Ловко, босх. Только все равно ничего не получится. Я не буду с тобой говорить». «Уэйс предупредил, что ты можешь подкатываться. Попытаешься прежде времени слезнуть сливки. Отвези меня в Лос-Анджелес. Посади перед теми, у кого есть право заключать сделку. Я заключу сделку. Вот тогда каждый получит то, что ему причитается. Заткнись и слушай, осел», — прервал его босх. «Мне плевать на любую сделку. Единственное, что обсуждается, оставить тебя в живых или нет». Он заметил, что завладел вниманием гашена и для усиления эффекта несколько секунд молчал. Потом продолжил. «Хочу тебе объяснить, гашен В Лас-Вегасе есть лишь один человек, который мне дорог. Женщина. Уберите ее со сцены, и пусть все взрывается и летит к черту. Но ее я очень ценю. И вот представь, из всех людей на Земле твой работодатель выбрал именно ее, захватил и давит на меня». Гошен прищурился. Детектив говорил о его окружении, и он понимал, что происходит. «Сделка такова. Ты за нее. Джой Маркс объявил, и если ты не доберешься до Лос-Анджелеса, моя подруга вернется. И наоборот. Ты меня понимаешь?» гашен опустил голову и кивнул. «Понимаешь?» Босс хвынул пистолет и поднял в трех дюймах от его лица. Люк покосился на черную дырочку дула. «Я могу вышибить твои мозги прямо здесь. А когда прибежит Хэкет, скажу, что ты вздумал отнять у меня оружие. Он все подтвердит. Хэкет пустил меня сюда незаконно, так что ему придется подтвердить». Гарри убрал пистолет. «Или завтра. Вот что может случиться завтра. В аэропорту станем ждать посадку на рейс. У игровых автоматов всегда толпятся люди. Кто-то в это самое время сорвет джекпот». Нам с напарником захочется посмотреть, и мы, допустим, прокол. На мгновение отвлечемся. И тогда кто-нибудь из твоих приятелей, например, тот самый Гусси, воткнет тебе в шею стилет длиной шесть дюймов. Тебе крышка, и моя подруга возвратится домой. Что тебе надо, босх? Гарри перегнулся к нему через стол. Мне надо, чтобы ты меня убедил, почему я не должен так поступать. Мне наплевать, гашен жив ты или мертв. Но я не допущу, чтобы хоть единый волос упал с головы моей подруги. Я совершал в своей жизни ошибки. Однажды по моей вине убили невинного человека. Я не позволю, чтобы подобное повторилось. Речь идет о выкупе. И если придется пожертвовать куском дерьма вроде тебя, я не буду колебаться. Ответь, куда Джой Маркс увез мою подругу? «Господи, не знаю!» Люк провел ладонью по голове. «Думай, гашен он сделал это не впервые, вам не привыкать. Где он может держать человека, если не желает, чтобы того нашли?» «Есть пара безопасных домов. Скорее всего, у братьев Саммонс. Кто они? Работают на него. Их имена не выговорить, поэтому мы называем их Томом и Джерри. У них один из конспиративных домов. — Наверное, он отвез ее туда. — Где они живут? — В северном Лас-Вегасе, недалеко от Долли. На клочке бумаги, который дал ему Босх, Люк набросал план, как добраться до нужного дома. — Ты сам там бывал, гашен Несколько раз. Босх перевернул листок. — Нарисуй расположение комнат. Босх подъехал ко входу в Мираж. К нему кинулся парковщик. — Ключи, сэр! «Я на минуту». Парковщик стал протестовать, но Босх уже миновал двери и направился в холл. Проходя через казино, он покосился в сторону игральных автоматов. Взгляд задержался на каждом из немногих высоких чернокожих, но Джерри среди них не было. В холле он попросил соединить его с номером Эдгара и с облегчением вздохнул, когда напарник поднял трубку. «Джерри, это Босх. Нужна твоя помощь». «Что случилось?» «Встретимся у входа». Прямо сейчас? Я только что позвонил в службу номеров. Ты не появился, и я решил прямо сейчас. Кстати, ты захватил из Лос-Анджелеса свой жилет. Да? А что? На день. Босх положил трубку прежде, чем Эдгар успел задать новый вопрос. Он собирался вернуться к машине, но неожиданно столкнулся с человеком, который показался ему знакомым. Человек был хорошо одет, и Босх сначала решил, что это кто-то из окружения Джоя Маркса. но в следующую секунду он его узнал. Хэнк Мейер из службы безопасности «Миража». «Детектив Босх! Вот уж не ожидал вас встретить!» «Вечером приехал. Взять одного типа». «Так вы нашли преступника?» «Надеемся». «Примите мои поздравления». «Хэнк, мне надо бежать. Я своей машиной заблокировал проезд». «Так это ваша». «Мне только что сообщили по рации». «Да уж. Пожалуйста, уберите». «Еще успеем поговорить». Босх сделал движение, чтобы обойти Мейера, но тот тронул его за руку. «Я только хотел сказать насчет той ставки. Выигрыш никто не забрал». Босх остановился. «Что?» «Вы просили проверить, не обналичил ли кто-нибудь выигрыш по той ставке, которую убитый сделал в пятницу, на Доджерс?» «Да, да, конечно». «Мы проверили компьютерную регистрацию и установили номер ставки. Выигрыш никто не забрал». «Спасибо». «Я звонил вам сегодня, но вас не было. Не знал, что вы направляетесь к нам. Обещаю, мы присмотрим за этой квитанцией». «Благодарю, Хэнк. Мне пора». Однако Мейер не отпускал его. «Спасибо вам. Надеемся и в дальнейшем сотрудничать и помогать нашей правоохранительной системе». Он широко улыбнулся. У Босха возникло ощущение, будто к его ноге привязали груз. Он никак не мог оторваться от этого человека. Оглянулся и попытался вспомнить, когда в последний раз слышал слова «правоохранительная система». Он уже пересек холл, обернулся и обнаружил, что Мейер по-прежнему у него за спиной. «Детектив!» Босх, теряя терпение, воскликнул. «Что, Хэнк? Я же сказал, мне надо валить!» «Всего одну секунду. Сделайте одолжение. Полагаю, ваше управление будет готовить сообщение для прессы по поводу ареста. Я был бы вам очень признателен, если бы в нем не упоминался «Мираж». и наше сотрудничество тоже. Нет проблем, не обмолвлюсь ни словом». Босх считал, что «Мираж» вряд ли попадет в какой-нибудь пресс-релиз, однако понимал озабоченность Мейера. Должность Хэнка совмещала пиар и обеспечение безопасности, а, возможно, это были равновеликие понятия. Эдгар появился, когда Босх садился в машину. В руке он нес пуленепробиваемый жилет. Парковщик сердито сверкнул глазами, Босх сунул ему в руку пятерку. Эдгар прыгнул на сиденье, и автомобиль тронулся с места. Конспиративный дом, о котором рассказал гашен казался пустым. Босх оставил машину за полквартала. «Не знаю, Гарри, я все-таки не уверен», — проговорил Эдгар. «Надо было позвонить в полицейское управление метро». «Нельзя», — отозвался Босх. «У Джоя Маркса там наверняка есть свой человек». «Иначе бандиты с самого начала не узнали бы об Эллинор. Стоит нам позвонить, это тут же дойдет до Маркса, и прежде чем полиция почешется, Эллинор убьют или перевезут в другое место. Так что сначала будем действовать, а управление повестим позднее». «Что ты собираешься делать? Идти на приступ? Что за ковбойские замашки, Гарри?» «Успокойся. Тебе надо всего лишь сидеть за рулем и готовиться». на случай, если придется сматываться. Босс рассчитывал на помощь напарника, но, рассказав по дороге, в чем дело, сообразил, что на него лучше не надеяться, и остановился на варианте, в котором Эдгару отводилась роль водителя. Он открыл дверцу, но прежде чем выйти из машины, посмотрел на Джерри. «Только будь здесь». «Обязательно. А ты постарайся, чтобы тебя не ухлопали. Очень не хочется объясняться по этому поводу». Договорились. Сделаю все возможное. Одолжи наручники и открой багажник. Он положил наручники Джерри в карман пиджака, приблизился к багажнику, вынул пуленепробиваемый жилет, натянул поверх рубашки чтобы скрыть наплечную кобуру, вновь надел пиджак. Затем отогнул коврик, приподнял запасное колесо и вынул из-под него глок в промасленной тряпке. Отщелкнул обойму, проверил, не окислился ли верхний патрон и убедившись, что все в порядке, вставил обойму на место пистолет он засунул за пояс если предстояла пальба он не собирался стрелять из служебного оружия специально прошел мимо водительской дверцы и помахав рукой эдгару двинулся по улице конспиративный дом представлял собой строение из оштукатуренных бетонных блоков и не выделялся среди окружающих зданий Босх перепрыгнул забор вышиной в три фута достал из за пояса пистолета держа оружие в руке направился вдоль стены. Ни с фасада, ни с боков в окнах не было света. Но до него доносились приглушенные звуки включенного телевизора. «Эленор здесь». босс это чувствовал. Похоже, Гошен не соврал. Дойдя до угла, он заметил бассейн, крытую веранду на заднем дворе и бетонную опору со спутниковой тарелкой. «Вот оно, убежище современной мафии». кто знает, сколько придется лежать на дне, поэтому не помешает запастись пятьюстами каналами телевидения. Задний двор был пуст, но, завернув за угол, Босх увидел освещенное окно. Он крался вдоль стены, пока не оказался рядом. Жалюзи закрыты, но, посмотрев в щель, Босх заметил людей. Двое верзил, он тут же догадался, что это братья Саммонс и элинор Братья сидели на диване перед телевизором, а Эленор на кухонном табурете, к которому ее приковали наручниками за запястье и лодыжку. Абажур загораживал свет, и Босх не видел ее лица. Но узнал одежду, ту самую, в которой была Эленор, когда он вызволил ее из полицейского управления метро. Все трое смотрели повторение шоу «Мэри Тайлер Мур». Босх ощутил, как его охватывает гнев. Босх скрючился под окном и стал размышлять, как вытащить Эленора с дома. Прислонился спиной к стене, взглянул на поблескивающую рябь в бассейне, и ему в голову пришла идея. Он посмотрел сквозь жалюзи, люди в комнате оставались на своих местах, и стал пробираться обратно к углу дома и дальше к опоре со спутниковой тарелкой. Засунул пистолет за пояс, несколько мгновений изучал оборудование, а затем рванул тарелку обеими руками так, что она сорвалась с креплений и наклонилась. Миновало пять минут. босс решил, что сейчас один из братьев бьется над телевизором, стараясь вернуть изображение. Наконец зажегся внешний свет, распахнулась задняя дверь, и на крыльце появился мужчина в гавайской рубашке с черными длинными волосами. Он подошел к тарелке, но явно недоумевал, как приступить к делу. Долго таращился на нее. Гарри выступил из-за угла, приблизился к нему сзади и упер дуло глока в широченную поясницу не двигайся верзила произнес он тихо и спокойно не вздумай пикнуть иначе остаток жизни проведешь в инвалидном кресле и будешь мочиться в мешок босс ждал великан стоял и молчал ты том или джерри джерри хорошо джерри «Сейчас мы с тобой прогуляемся к крыльцу». Они побрели к одной металлической опоре, поддерживающей крышу. Босх ни на секунду не отнимал пистолета от рубашки Верзилы. Другой рукой он вынул из кармана наручники Эдгара и протянул из-за спины великану. «А ну-ка, пристегни себя к столбу». Услышав щелчки, Босх зашел спереди и плотнее застегнул наручники на широких запястьях мужчины. «Молодец, Джерри. А теперь отвечай. Хочешь, чтобы я застрелил твоего брата?» «Я могу войти в дом, покончить с твоим братом и забрать девчонку. Желаешь, чтобы я поступил именно так?» «Нет». «Тогда делай, что я тебе говорю. Начнешь валять дурака, и твой брат покойник. А вскоре умрешь и ты, потому что я не намерен оставлять свидетеля». «Усек?» «Да». «Вот и ладно». «Крикни брату, Но не называй по имени, поскольку я тебе не доверяю. Спроси, появилось ли изображение. Когда он ответит, что не появилось, попроси его прийти и помочь. Скажи, что бояться нечего, женщина в наручниках. Давай, Джерри. Сделаешь все как надо, останетесь в живых. Начнешь шалить, кто-нибудь погибнет. Как же мне его позвать, если не по имени? Ну, например, «Эй, брат». Джерри сделал все, как ему велели, и не стал валять дурака. Братья перебросились несколькими фразами, и Том появился на крыльце. Джерри стоял к нему спиной. Когда брат догадался, что что-то неладно, сзади из укрытия возник босх и приставил к нему пистолет. Том оказался еще крупнее Джерри. Босх приковал его своими наручниками к другой опоре крыльца. «Потерпите, ребята», — усмехнулся он. «Через минуту я вернусь. Кстати...» «У кого ключ от тех наручников, что на женщине?» «У него», — хором ответили братья. не остроумно «Послушайте, я никому не хочу причинять вреда. Спрашиваю снова. У кого ключ?» «У меня», — раздался мужской голос. Гарри замер. «Не дергайся, Босх. Брось пистолет в бассейн и повернись. Только очень медленно». Босх выбросил оружие. Повернулся и увидел Гусси. Даже в темноте он заметил, как радостно и одновременно злобно сверкнули глаза бандита. В правой руке Гусси темнел пистолет. Босс обругал себя. Надо было прежде осмотреть дом или хотя бы спросить Джерри, нет ли в нем кого-нибудь, кроме них и элинор Гусси поднял пистолет и прижал ствол к его левой щеке. «Ну, как ощущение «Выполняешь указания босса? А как же? Мы не дураки. Дурак ты. Мы предполагали, что ты способен выкинуть нечто подобное. Сейчас я позвоню боссу и узнаю, что он прикажет мне делать. Только сначала освободи Тома и Джерри. Давай, шевели с задницей!» Босс хотел потянуться за пистолетом в наплечной кобуре, но решил, что это самоубийство, пока он в упор под прицелом. Он стал медленно опускать руку в карман за ключами и в этот момент заметил слева движение. «Не с места, подонок!» — крикнул Эдгар. Гуси не пошевелился. Босх достал свой пистолет и приставил бандиту к шее. Оба долго обжигали друг друга взглядами. «Ну что?» — наконец спросил Босх. «Хочешь испытать, кто быстрее?» «Только учти, нас двое. Ты один». Гуси не ответил. Эдгар прижал дуло к виску бандита. босс улыбнулся, отобрал и вышибал оружие и швырнул в бассейн. «Вот так-то лучше!» Он благодарно кивнул напарнику. «Возьмешь его, а я пойду за элинор «Да, надеюсь, что этот козел не натворит глупостей». Босх проверил, нет ли у гуси еще оружия, но больше ничего не нашел. «Где ключи от наручников?» «Пошел ты!» «Забыл, чему я тебя учил?» «Отвечай, где ключи?» Босх думал, что подойдут и его, но хотел получить те, что были у гуси. Великан выругался, но все-таки процедил. «В кухне, на столе». Держа оружие наготове готове, Босх шагнул в дом. Не желая новых сюрпризов, он постоянно озирался, но в доме больше никого не оказалось. Схватил с кухонного стола ключи от наручников и свернул в заднюю комнату, где держали Эллинор. Она подняла голову, и Босх заметил, как изменилось ее лицо. Это выражение он запомнил навсегда, хотя не сумел бы его описать. В нем были страх, сознание, что все позади, и, наверное, благодарность. Вот так, подумал он, люди смотрят на героев. Босх бросился к ней и опустился на колени, чтобы освободить ее ноги. «Ты в порядке, Эллинор?» «Да, да, я в порядке. Я знала, Гарри. Знала, что ты придешь». Босх снял с нее наручники, посмотрел в глаза, кивнул и обнял. «Нам надо спешить». Они вышли из дома. Сцена на улице не переменилась. «Джерри, ты его берешь?» — спросил Босх. «Нужно найти телефон и позвонить Фелтону». «Беру». «Нет», — воскликнула элинор «Не звони». «Почему?» — удивился Босх. элинор эти типы захватили тебя». Держали в качестве заложницы и, вероятно, вывезли бы завтра в пустыню и закопали там. Я не хочу никаких копов. Не желаю снова проходить через все это. Мечтаю, чтобы все кончилось. Эдгар, присмотришь за ним?» Обратился он к напарнику. «Конечно». Босх взял элинор за руку и увлек в дом. В комнате рядом с кухней, где их не могли услышать, он остановился. элинор в чем дело?» «Ни в чем?» «Они тебя били?» «Нет, я...» «Изнасиловали? Скажи мне правду!» «Нет, Гарри, дело не в этом. Просто я хочу, чтобы все закончилось. Мы можем добраться до Маркса и его адвоката. И еще прихватим троих субъектов, что сейчас на крыльце. Маркс мне прямо заявил, что похитил тебя. Не обманывай себя, Гарри. Таким образом ты не сумеешь добраться до Маркса. Что он тебе сказал? И кто твой свидетель? Я?» «Бывшая осужденная? К тому же в прошлом агент ФБР! Представь, как бандитский адвокат повернет дело!» Босх понимал, что Эленор права. «Я не собираюсь опять окунаться в эту грязь. Достаточно хлебнула ее, когда меня вытащили из дома и приволокли в полицейское управление метро. С меня довольно. Пошли отсюда». «Ладно, но ты не передумаешь, когда выберешься на волю». «Уверена». босс вывел Эленор на крыльцо. «Вам сегодня везет, парни!» — объявил он бандитам и повернулся к Эдгару. «Мы уходим. Объясню позднее». Эдгар не возражал. босс приблизился к братьям, сцепил их друг с другом наручниками, а свои снял. Помахал ключом перед носом меньшего изверзил и забросил в бассейн. Нашел у забора вдоль бассейна шест, с привязанным сачком выловил с дна пистолет, отдал Эленор, и вернулся к одетому во все черное гусси. Эдгар по-прежнему стоял справа от него и прижимал к виску пистолет. «Едва узнал тебя без смокинга. Передашь джою Марксу то, что я тебе скажу?» «Да, давай. Передай, чтобы катился к чертовой матери. Ему не понравится. Мне плевать. Пусть скажет спасибо, что я не послал ему привет в виде оставленных здесь трех покойников». Босх повернулся к Элинар. «Хочешь что-нибудь добавить?» Она покачала головой. тогда мы уходим? Кстати, Гусси, у нас всего пара наручников, и это для тебя очень плохо. В доме есть веревка?» Босх ударил его в переносицу рукояткой пистолета. Гусси тяжело рухнул на колени и с глухим стуком ткнулся лицом в плитке пола на крыльце. «Господи, Гарри!» Эдгар был поражен внезапным проявлением жестокости. «Пошли!» — бросил Босх. У дома элинор он поставил машину вплотную ко входу и открыл багажник. Попросил Эдгара остаться на улице и следить, если кто-нибудь появится рядом, и обратился к элинор «Времени очень мало. Набей багажник, чем хочешь. Но это все, что ты можешь взять!» элинор сознавала, жизнь в Лас-Вегасе для нее закончена. После того, что произошло, ей нельзя тут оставаться. Но насколько она винит в этом Босха? «Ведь если бы ему не приспичило с ней повидаться, ее жизнь текла бы по-старому». Все трое вышли из машины, и Босх последовал за элинор в дом. Она с удивлением уставилась на сломанную дверь, и он объяснил, что это его рук дело. «Зачем?» «Ты не ответила на мое сообщение, и...» «В голову полезли дурацкие мысли». Эленор кивнула. «Это она тоже поняла. И обвела взглядом свое жилье». Мне очень мало надо. Наверное, не заполнится весь багажник. Она двинулась в спальню, достала из гардеробной старый чемодан и начала укладывать вещи. Когда он был полон, босс отнес его в машину и вернулся в дом. Эленор наполнила коробку остатками одежды и личными вещами. Она положила туда альбом с фотографиями и забрала из ванной комнаты аптечку. В кухне она взяла штопор и кофейную кружку с изображением миража. «Купила в тот вечер, когда выиграла там 463 доллара», — усмехнулась элинор «Играла за дорогим столом. Не знаю, что мне стукнуло в голову, но я всех обставила. Хочу, чтобы сохранилась память». Эленор положила кружку поверх всего остального в коробку. «Ну, вот и все. Больше ничего не нажила». Босх понес коробку в машину. Пришлось немного повозиться, чтобы пристроить ее в багажнике рядом с чемоданом. Он повернулся, собираясь крикнуть Элинар, чтобы она поторопилась, но та уже стояла у машины с полуночниками Эдуарда Хоппера. Она держала перед собой репродукцию в раме, словно щит. «Влезет?» «Конечно». Босх подъехал к «Миражу» и заметил, как нахмурился старший парковщик, узнав его автомобиль. Он показал ему значок и дал 20 долларов. «Полицейские дела. Я буду наверху 20 или 30 минут. Пусть машина стоит здесь». Когда мы выйдем, нам надо будет спешить. Парковщик брезгливо посмотрел на двадцатку. Босха достал из кармана еще двадцать долларов. «Достаточно?» «Да, только оставьте ключи». «Никаких ключей. Никто не должен прикасаться к автомобилю». Чтобы добраться до чемодана и находящегося под ним набора для чистки оружия, пришлось вынимать из багажника картину. босс уложил полуночников на место и, отмахнувшись от услуг швейцара, шагнул в холл. Там он поставил чемодан на пол и сказал Эдгару. «Спасибо, Джерри. Ты настоящий друг. Сейчас Эленор переоденется, и я отвезу ее в аэропорт. Вернусь, наверное, поздно. Давай договоримся встретиться здесь завтра в восемь утра. Потом отправимся в суд». «Я не понадоблюсь тебе во время поездки в аэропорт?» «Нет, думаю, все обойдется». Маркс не предпримет новых попыток. А Гусси, если повезет, долго не очнется. Пойду, зарегистрируюсь. Он оставил элинор с напарником и приблизился к конторке. Час был поздний и ждать не пришлось. Босх вручил портье свою кредитную карточку и покосился на элинор Она прощалась с Эдгаром. Джерри протянул ей руку, она пожала ее и заключила его в объятия. Вскоре Эдгар растворился в толпе. Эленор молчала, пока они не оказались в номере. «Почему мне надо немедленно жемчаться в аэропорт? Ты же уверял, что они не предпримут новых попыток». «Я хочу, чтобы ты находилась в безопасности. А завтра у меня не будет времени позаботиться о тебе. Утром суд, а потом я перевожу гашена в Лос-Анджелес». «Куда я там денусь?» «Можешь остановиться в отеле. Лучше у меня дома, так безопаснее. Помнишь, где он?» «Да?» «Недалеко от Малхолланд Драйв?» «Вудро Вильсон Драйв». «Я дам тебе ключи. Возьмешь из аэропорта такси, а я подъеду завтра к вечеру». «И что тогда?» «Не знаю. Посмотрим». Эленор села на край кровати. Босх опустился рядом и обнял ее за плечи. «Не уверена, что сумею снова жить в Лос-Анджелесе». Босх поцеловал ее в щеку. «Не целуй. Мне нужно принять душ». Босх поцеловал опять и потянул элинор на постель. На сей раз они занимались любовью совершенно иначе. Нежнее, не так поспешно, уловив ритм друг друга. Босх принял душ первым. Пока элинор находилась в ванной комнате, он открыл коробку с принадлежностями для чистки оружия, смазал и вытер нырнувший в бассейн глок. Проверил ход затворной коробки, И чтобы убедиться, что пистолет в порядке, спустил курок. Зарядил обойму новыми патронами, взял с полки в шкафу пластиковый мешок для прачечной, завернул в него глок и засунул под одежду в чемодан Элинор. После душа она надела желтое летнее платье и, откинув волосы назад, свернула их жгутом. Босх с удовольствием наблюдал, с какой ловкостью элинор это делала. Потом она закрыла чемодан, и они вышли из номера. Когда Босх укладывал вещи в багажник, К ним подскочил парковщик. «Имейте в виду, тридцать минут — это тридцать минут!» «Простите, на кой мне ваши извинения Я мог потерять работу!» Босх пропустил его слова мимо ушей. По дороге в аэропорт он старался собраться с мыслями и облечь их во фразы, которые можно произнести вслух, но у него ничего не получалось. Слишком бушевали в нем чувства. элинор наконец промолвил он. «Все, что случилось, произошло по моей вине. Я хочу хоть что-нибудь исправить». Она положила руку ему на бедро. Он накрыл ее руку ладонью. В аэропорту Босх остановил машину напротив терминала, достал из багажника чемодан и, чтобы миновать без проблем металлодетектор службы безопасности, запер в багажнике свой служебный пистолет и значок. Последний рейс на Лос-Анджелес отправлялся через 20 минут. Босх купил Эленор билет... и сам прошел с чемоданом пункт предполетной проверки службы безопасности. Теперь, раз чемодан проверен, Глок не представлял опасности. Он проводил Эленор к терминалу, где уже выстроилась очередь. Снял с цепочки ключи от дома, отдал элинор и продиктовал адрес. «Дом уже не тот, каким то наверное, его помнишь», — сказал он. «Старое здание пострадало от землетрясения, перестроено, однако ремонт не завершён но ничего, сойдет». ростыни... М -м. Надо было несколько дней назад постирать, но не хватило времени. Чистые в шкафу в коридоре. «Не беспокойся, я все найду», — улыбнулась Элинор. «Теперь тебе нечего бояться, но на всякий случай на дня чемодана Глок. Вот почему я отдавал его на проверку». «Ты его чистил, пока я была в ванной комнате? Когда я вышла, мне почудился запах оружейного масла». Босх кивнул. «Спасибо, но, надеюсь, пистолет мне не потребуется. Скорее всего, нет». Эленор покосилась на очередь. Последние пассажиры шли на посадку. «Гарри, ты был очень ко мне добр». Он нахмурился. «Не так уж и добр, если доставил тебе столько неприятностей». элинор поднялась на цыпочки и поцеловала Босха в щеку. «До свидания, Гарри». «До свидания, Эленор». Она двинулась на посадку, не обернулась. у Босха вдруг шевельнулась мыслишка, что больше он ее не увидит. Но он прогнал страхи прочь и побрел по опустевшему аэропорту, чувствуя, как его захлестывает одиночество. Заминка в судебном слушании в четверг случилась еще до того, как она началось Посовещавшись с клиентом, Уэйс вышел из камеры и поспешил в коридор, где Босх и Эдгар разговаривали со здешним обвинителем Липсоном. который вел заседание по экстрадиции. Грэгсон из Лос-Анджелеса не прибыл. Липсон и Уэйс заверили его, что Люк гашен не возражает против перевозки в Калифорнию. «Детектив Босх!» – произнес Уэйс. «Я только что беседовал со своим клиентом. Он требует, чтобы до начала слушания ему предоставили некую информацию и хочет получить ответ до того, как откажется от возражений против экстрадиции. Не представляю, о чем идет речь, но надеюсь…» что вы не вступали в контакт с моим клиентом. Босх состроил забоченную мину. Что он желает знать? Он интересуется, как прошла ночь. Что все это значит? Просто ответьте, что все хорошо. Что хорошо, детектив? Если ваш клиент пожелает объяснить, он сделает это. А теперь передайте сообщение. Уэйс обиженно удалился к двери, за которой находился гашен а Босх посмотрел на часы. Без пяти девять. по опыту знал, что ни один судья не начинает заседание точно в срок, и полез в карман за сигаретами. «Выскочу, покурю», — сказал он Эдгару. Босх сел в лифт и спустился на первый этаж. Становилось жарко, и Босх подумал, что днем опять будет пекло. В сентябре в Лас-Вегасе настоящая жара, и Босх радовался, что скоро уедет отсюда, хотя понимал, что вести машину по разогретой пустыне – неудовольствие. Он не заметил Микки Тарина, пока они не оказались в нескольких футах друг от друга. Адвокат тоже вышел покурить, перед тем, как посвятить день правовым делам мафии. «Надеюсь, вы сообразили? Никаких сделок?» – усмехнулся Босх. Тарина оглянулся, не смотрит ли кто-нибудь на них. «О чем вы, детектив?» «Ну, разумеется, ваши ребята никогда ничего не понимают». «Я понимаю одно. Вы совершаете ошибку. Если вам действительно не безразлично, что происходит на самом деле». «А я так не считаю. Даже если мы взяли не того, кто нажал на курок, у нас тип, который все это устроил. Не исключено, мы доберемся и до команды. На кого вы тогда будете работать, адвокат? Это еще в том случае, если мы и вас не прихватим». Тарина ухмыльнулся и покачал головой. словно общался с несмышленым ребенком. «Вы не сознаете, с кем связались. У вас ничего не получится. В лучшем случае вам достанется гашен Да, Лаки не может успокоиться. Твердит, что его подставили и что мы подложили ему пистолет. Полная чушь. Но закрадывается мысль, а если все-таки подстава? В том смысле, что глупо прятать у себя оружие... хотя мне приходилось сталкиваться и не с такими идиотскими поступками. Однако, если это подстава и не с нашей стороны, то тогда с чьей? Зачем Джою Марксу выдавать своего человека, ведь тот, попавшись, укажет на него пальцем? Не вижу смысла. По крайней мере, с точки зрения Джоя. Я начинаю размышлять. Например, правая рука босса, предположим, что это вы, адвокат, захотела возвыситься и превратиться в персону, которая принимает решение. «Улавливаете мою мысль?» «Таким способом можно избавиться от ближайшего конкурента и от самого Джоя Маркса. Как вам это нравится?» «Если вы вздумаете повторить кому-нибудь свой бред, то очень-очень пожалеете». Босх приблизился к Микитарина и проговорил. «Если вы вздумаете мне когда-нибудь угрожать, то сами очень-очень пожалеете. А если что-нибудь еще произойдет с Эленор Уиш...» Я буду считать, что виноваты лично вы. И так за вас возьмусь, что пеняйте на себя. Тарина отступил и, не проронив ни слова, направился в здание суда. Когда Босх вернулся на третий этаж, из зала заседаний выходил Эдгар. За ним следовали Уэйс и Липсон. Босх посмотрел на часы в коридоре. Стрелки показывали пять минут десятого. «Гарри, ты всю пачку выкурил?» — возмутился напарник. «Что произошло?» гашен отказался от возражений против экстрадиции. Надо подогнать машину. Через пятнадцать минут нам его отдадут». «Детективы», — перебил их Уэйс. «Я должен знать обо всех деталях транспортировки и о принятых мерах безопасности». Босх положил ему руку на плечо и промолвил. «Самая главная мера безопасности — это то, что мы никому не сообщаем, каким образом возвращаемся в Лос-Анджелес». в том числе вам, мистер Уэйс. Вам достаточно знать, что завтра утром Гошена доставят в муниципальный суд Лос-Анджелеса для совершения юридических формальностей. «Постойте, вы не можете!» «Можем, мистер Уэйс», — подхватил Эдгар, когда двери лифта открылись. «Ваш клиент отказался от возражений против экстрадиции, и через 15 минут его передадут под нашу охрану». Мы не собираемся разглашать информацию о принятых мерах безопасности ни здесь, ни там, ни по дороге туда. А теперь прошу нас извинить». Когда двери лифта закрывались, Уэйс выкрикнул, что они не имеют права вступать в контакт с их клиентом, пока с ним не встретится его коллега в Лос-Анджелесе. Через полчаса автомобиль уже мчался по пустыне. «Попрощайся, Лаки», — сказал Босх. «Больше ты сюда не вернешься». гашен промолчал, и Гарри посмотрел на него в зеркальце заднего вида. Великан угрюмо сидел на заднем сиденье, руки скованы наручниками, а те пристегнуты к обернутой вокруг пояса тяжелой цепи. Люк ответил ему взглядом. Босху показалось, что в его глазах промелькнуло то же выражение, что и в спальне, когда Люк таращился на него словно испорченный ребенок, прежде чем ему удалось перебороть себя. «Давай, рули!» — бросил он. «Я не стану тут разговаривать!» Босс усмехнулся. «Пусть не здесь, но побеседовать нам обязательно придется».